Этой ночью я никуда не перемещался. Словно кто-то, управляющий нашими судьбами, понял, насколько я бесполезен, когда так вымотан, и решил дать мне передышку. Даже закралась мысль, что те две ночи были лишь несчастным недоразумением, и теперь все будет как раньше. Но я решил, что не должен позволять себе полагаться на милость судьбы, ведь это означало бы оказаться безоружным перед лицом новых испытаний. Поэтому просто порадовался возможности набраться сил, отдохнув от обеих своих работ. Я все еще не знаю, какие меры предпринять по поиску Джуди. Но почему-то есть ощущение, что, помогая мистеру Дарси, находясь рядом, я делаю крошечные шаги по направлению к ней или хотя бы перестаю отдаляться. чувствуя, что я в правильном месте. Ведь для Джуди было важно заботиться о нем. В 10 утра я захожу за соседом. Стоит чудесная теплая погода, на лазурном небе не видно ни облачка. Лишь белые полосы, оставленные пролетающими в вышине самолетами, напоминают, что все возможно, если ты не оставляешь попыток. Даже человек, которому от природы не дано крыльев, может пролетать сотни метров в секунду. Даже то, что очень далеко от тебя, не исчезает бесследно, а значит, его можно найти. Начало дня вселяет надежду и обещает много приятных впечатлений. Не ожидая подвоха, я везу старика главным воротом Четтервилля. «Доброе утро, сэр! Лейтенант Рейнольдс! Ваш пропуск, пожалуйста!» Внезапно просит миловидная девушка в полицейской форме на пропускном пункте, на этот раз блондинка. «Интересно, у них специальный кастинг на эту должность? Выбирают только красоток?» «Я извиняюсь, лейтенант, но какой еще пропуск? Мы ведь собираемся выезжать, а не въезжаем в город!» Стараясь прояснить ситуацию, я помогаю себе жестами. «Разве вы не заказали пропуск, мой друг?» «Ох, я был уверен, что вы знаете. Я должен был вас предупредить», — причитает мистер Дарси, удивленно глядя на меня. Я только хлопаю глазами, потому что понятия не имел ни о каком пропуске. «Чтобы выехать из города, нужно предварительно получить разрешение у мэра. Нельзя уезжать в любое время. Так мы гарантируем стабильную работу предприятия и контролируем выполнение сотрудниками своих обязанностей». «Мэром? Что за чушь?» «Не сдерживаюсь я». Я ведь свободный человек, да и договор я заключал с мистером Янсоном, а не с мэром. Мне очень жаль. Таковы правила. В контракте все прописано. К сожалению, я не могу вас пропустить. Черт! Выругавшись, ударяя рукой по рулю, и сам подпрыгиваю на сиденье, потому что раздается гудок. Но, но я могу получить разрешение сейчас. Нам очень нужно выехать не позже, чем через полчаса. У нас мероприятие, которое нельзя отложить. «Запись к мэру строго за сутки до визита. Мне очень жаль», — в растерянности повторяет лейтенант. «По выражению лица видно, что она правда сочувствует нам, но это не умаляет моего раздражения». «Почему меня никто не предупредил?» «Сам виноват. Надо было внимательно читать контракт». «Не так страшно. Можем поехать завтра», — предлагает мистер Дарси. «Верно. Только в этом случае вам лучше прямо сейчас заехать в мэрию и записаться на прием». Улыбается девушка, радуясь найденному решению. «Нет же! Завтра уже будет поздно!» Доношу я горькую правду до этих двух сахарных оптимистов. «Может, дать ей денег?» — шепчу мистеру Дарси. «Что вы! Ни в коем случае! За такое могут арестовать!» Протестует он чересчур громко. «Мне очень жаль, сэр!» — повторяет девушка в третий раз, вновь паникая. «Что поделось? Правило есть правило!» Спасибо за добросовестную службу, лейтенант Рейнольдс. Наконец, беру себя в руки. Разворачиваюсь и через несколько метров съезжаю на обочину, обдумывая, что делать дальше. Попытаться прорваться к мэру и убедить его, как нам важно выехать именно сегодня? Вряд ли получится. Это же не экстренный случай, в конце концов. Брать разрешение на завтра и вовсе бесполезно. Гонки уже пройдут. Но нельзя же так просто вернуть старика домой. Эх, как жалко, что соревнования проводят не каждый день. Опа! А, это идея. Катаясь по городу, мы с Джуди не раз проезжали мимо картинг-парка. Он открыт в любое время. Я видел, что там катаются дети. У машин есть защита. Значит, все вполне безопасно. Почему бы мистеру Дерси не почувствовать снова настоящую трассу под колесами? Устроим свои соревнования, а я с удовольствием составлю ему компанию. Решено. Туда мы и отправляемся. Нас встречает невысокий мужичок-инструктор лет сорока с густыми усами. Я переживаю, что он спросит о возрасте или психическом здоровье мистера Дарси. И тогда даже не знаю, что ему отвечать. Ведь мне неизвестен точный диагноз моего друга. Однако я абсолютно уверен. Хотя старик и забывает значимые события далекого прошлого, в настоящем и недавно случившемся он ориентируется вполне уверенно. Ну... Но... Не считая Джуди, конечно, но он ведь далеко не единственный в городе, страдает амнезией относительно моей девушки. Признаков слабоумия или серьезных проблем с вниманием у мистера Дарси уж точно не наблюдается. Вполне сообразительный дедуля. К счастью, дотошных расспросов удается избежать. Весело поприветствовав, инструктор только интересуется, нет ли у кого-либо из нас болезни сердца, и удостоверившись, что с этим все в порядке, тут же объясняет. Можно разделить трассу с другими катающимися прямо сейчас или арендовать отдельную на двоих, но только через полтора часа. А также сообщает стоимость той и другой услуги и любезно добавляет, что подождать будет удобно, к примеру, в их уютном кафе рядом на территории картодрома за чашечкой чая или кофе. Я выбираю второй вариант – с отдельной трассой. Так безопаснее. После краткого инструктажа мужичок отпускает нас на час и говорит, куда подойти позже для выдачи экипировки. Мистер Дарси, прихлебывая чай с Мелиссой, не перестает делиться восторгами от предвкушения нашего заезда в перемешку с воспоминаниями о прошлых великих победах и досадных неудачах. Возможность видеть его таким необыкновенно оживленным согревает сердце. Время пролетает незаметно. И вот, облачившись в гоночные шлемы, комбинезоны и перчатки, мы размещаемся в картах. Непривычно видеть моего друга в таком наряде. Меня переполняет приятное волнение, а сердце отзывается частыми постукиваниями. Инструктор дает команду. «На старт!» «Внимание!» «Марш!» И опускает флаг. Я плавно жму на газ, и карт трогается с места. Естественно, я намерен дать старику фору. Как иначе. Из этих соревнований он должен выйти победителем. Без вариантов. И такая самоотверженность дается мне с трудом. Нет, дело вовсе не в токсичной мускулинности или пресловутом страхе проигрыша. Просто старик едет на удивление неторопливо, невыносимо медленно, черепахом на смех. Извилистая трасса со множеством крутых поворотов изначально казалась не слишком длинной, и почему теперь она такая огромная? Мы едем целую вечность. Если бы не доказательства со второго этажа, я бы решил, что рассказы о бравом гоночном прошлом всего лишь байки для развлечения гостей или что-то вроде ложных воспоминаний. Неужели мистер Дарси мог настолько потерять сноровку за эти годы? А еще говорят, что невозможно разучиться кататься на велосипеде. Эта игрушка ведь не так далеко ушла от велика. И что тогда говорить о серьезном гоночном болиде? И тем не менее, вопреки всем преградам, цель достигнута. Я прихожу к финишу вторым. Снимаю шлем и выбираюсь из карта. «Поздравляю!» цежу сквозь зубы, выдавливая из себя фальшивую улыбку. «Ну что, опробовали трассу, а теперь можно и покататься?» Довольно говорит мистер Дарси и хлопает меня по плечу. «Угу», – нехотя соглашаюсь я. А в голове звенит паническое «Неужели снова?» На этот раз не успеваю я нажать на газ, как карт мистера Дарси уже исчезает за поворотом. «Что это было?» Так он раскусил меня и решил одурачить? А вот как. Тогда шутки в сторону. Во мне поднимается соревновательный дух и желание отыграться. Но не тут-то было. Угнаться за ним уже просто невозможно. На одном из поворотов мой карт заносит, закручивая вокруг своей оси. Возвращение на нужную траекторию занимает время. Шансов не остается, но я делаю максимум возможного. И мистер и Дарси уделывают меня в сухую. Я. Продул. Своему. «Престарелому? Соседу? Что там было про страх проигрыша? Забудьте». Ладно, шучу. Хоть я и слегка шокирован, но на самом деле безумно рад за мистера Дарси. Пусть он и смотрит на меня с хитринкой. Ведь за этим мы сюда и приехали. Я крепко его обнимаю и на этот раз поздравляю от души, глядя с восхищением. Вот мои искренние чувства. И не нужно ничего играть. Уже дома мне в голову приходит занимательная теория. А что, если минувшей ночью я остался без перемещений не просто так, а потому что сегодня меня ждала другая миссия в этой реальности? Хм, звучит логично. В таком случае, надеюсь, я справился.